Глава тридцать восьмая. Михаил, деревья уже стали голыми и беззащитными, так же, как и я. Пришла зима, начались первые морозы. Ветки мне напоминают скелеты, на которые я тоже уже похожа. Я все еще дышу, хоть и не чувствую себя. Сегодня не могла уснуть, училась курить. Думала, мне полегчает, ты же все время куришь, как паровоз, и я нахожу тебя в дымовой завесе. Я скучаю по тебе и даже по дыму от твоих сигарет. Мне очень сильно захотелось снова услышать их запах, чтобы ощутить себя ближе к тебе. Знаешь, это оказалось не так просто, потому что я дико кашляла и не смогла выкурить ни одной сигареты. Но я упрямая, ты знаешь. Я научусь. Дело практики, наверное. И пусть пока у меня слезы текут от дыма, но я буду курить больше тебя. Увидишь. «Зачем? Чтобы ты знал, что я тоже чего-то могу. Пусть я сдохну от рака легких. Наверное, тебе потом станет лучше, ведь за три месяца ты не позвонил мне ни разу. Я знаю, что это был ты тогда. Ты меня спас и забрал. Ты не дал меня обидеть. Я верю в это. Я уверена на сто процентов. Я ни с кем не перепутаю тебя. Почему тогда ты не поговорил со мной? Почему ушел?» «Ты молчишь. Нам нельзя встречаться. Что-то плохое будет. Скажи. Я просто хочу знать. Я съехала по учебе до самых низких оценок. Меня ругают преподаватели и особенно Толик. Почему-то он возомнил себя моим старшим братом и орал на меня до покраснения за то, что я начала пропускать пары. И если так и дальше пойдет, то я вылечу из универа». Я слушала его, а потом громко смеялась. Толик сказал, что если так продолжится и дальше, он отвезет меня в дурку. Я улыбалась, когда он уходил, а потом бросила в закрытую дверь книгу по анатомии. Ко мне начала приходить тетя Люба. Кажется, Толик ее подговорил. Ох, как она меня ругала сегодня за то, что в моем холодильнике пусто, а потом еще и сигареты нашла. Угрожала Толиком, как котенка нагадившего отчитывала. Она мне напоминает маму. Такая же милая, но строгая. Все пытается меня накормить пирогами и супом, тогда как мне кусок в горло не лезет. Где ты, подонок? Ты наказываешь меня? За что? Без тебя нет меня. Понял? Без тебя нет меня. Прости за корявый почерк. Реву, рука дрожит. Твой непослушный ангел. Мое настроение похоже на американские горки. Мне то жутко хорошо, то резко плохо. Я нестабильна и понимаю это уже как будущий врач, хотя вряд ли я стану врачом с такими отметками. Я забила на учебу. Я забила на себя и на всех вокруг. Мне стало все равно на то, что со мной будет, словно пропала опора под ногами, словно я потеряла самое важное, ту стену железобетонную, которой всегда был для меня Михаил. Мне сложно без него. Я слишком слабая и привыкшая к его защите. Я тепличная девочка. Он был, конечно, прав во всем. Теперь мне приходится все решать самой. И кажется, только сейчас я понимаю, насколько много Миша для меня сделал. Он всегда решал все мои проблемы. Он всегда помогал и защищал от всего. А теперь я одна. И я... я действительно теперь никому не нужна. Для меня все чужие. Я чувствую, что осталась одна во всем мире. Миша, Толик меня бесит. Не говорит, где ты, хотя я знаю, что он знает и молчит. У нас с ним натянутые отношения, потому что он меня контролирует. Буквально каждый шаг, даже чтобы поела. Звонит тетя Любе, и та ему отчитывается. Бесит меня несказанно. Максим иногда приходит. Мы молчим. Он пытается шутить, но мне не до шуток. Я курю. Он пьет кофе с шоколадом. Как-то так. Один раз Максим подошел и пытался меня поцеловать, обнять, но я отвернулась и зарыдала. Попросила его уйти. Мне было больно, потому что это был не ты. Максим хочет за мной ухаживать. Он прямо сказал, не стал ходить вокруг да около. Я сказала, что не хочу никаких отношений, но Максим не сдается. Уже дважды звал меня в кино Иногда забирают с учебы. Мне с ним легко. Это то, чего не было с тобой никогда. Максим меня смешит и рассказывает всякие истории из жизни. Он хороший мужчина. Часто в нем прослеживаю Лешу. Я гуляла с Максом сегодня. Он вытащил меня к озеру. Сказал, что я похожа на бледную поганку. Так себе комплимент. Но я улыбнулась. Я согласилась, потому что в зеркале и правда уже едва узнала себя истощенное, наверное, самое правильное определение. Максим много говорил о себе. Я слушала его, но, если честно, даже не запомнила, что он там рассказывал. Я не хочу никаких отношений. Я никогда и ни за что тебя не предам. Я больше никого не полюблю, я это знаю. А ты, Михаил, с кем ты гуляешь? Кого на машине катаешь? С кем ты ночи проводишь, любимый? Где ты? Напиши хоть что-то. Хоть пустой конверт мне отправь, и я пойму, что у тебя все хорошо. Они переживают за меня. Макс, Алена, Люда и Толик. Игорь тоже. Поэтому мне приходится мухлевать и натягивать маску, выходя из дома. Мне приходится есть, потому что тетя Люба старается и готовит мне еду. Мне приходится учиться, потому что Толик контролирует, чтобы я не пропускала занятия. Мне приходится носить маску счастья, чтобы жить. Каждый день идут снегопады. Так красиво. Но я не радуюсь. Меня ничто не радует. Мне плохо. Я еще сильнее похудела. Вещи тряпкой на мне висят. Знаю, что достигла критической отметки в весе, потому что еще пару килограмм, и меня можно записывать в анорексички. Мы как раз проходим эту тему пищеварения, и я знаю, что дальше меня ждет. Тет Люба аж плакала недавно. Так просила меня начать есть, умоляла просто, обнимала меня. А я сидела, как камень, и съела одно яблоко в день. Мне не хотелось. Без тебя мне ничего не хочется. Хорошо, что ты меня сейчас не видишь, потому что я сама уже пугаюсь своего отражения в зеркале. Твой ангел. Миша, сегодня я была у гинеколога. Игорь буквально за руку приволок, когда увидел меня в клубе. Я приходила туда чисто по привычке. Села в углу и взяла книгу. Мне захотелось снова пережить то ощущение, когда у меня еще вся жизнь впереди, и ты здесь, в клубе. Придешь и, как обычно, окинешь меня строгим взглядом, спросишь, как дела, и никто ли меня не обижает. Обидел все-таки ты. Обидел так, что я не могу отойти от этого. Лучше бы ты меня избил. Лучше бы сделал больно снова, чем так. Ты меня бросил. Ты оставил меня одну, зная, что я сдохну без тебя. У меня пропал цикл. Нет, уже полтора месяца. Я подумала, что беременна. От тебя, конечно. Но нет. Гинеколог сказала, что это стресс, и мои гормоны пойдут гулять, если я и дальше продолжу себя убивать. О, как Игорь меня вычитывал тогда. Целую лекцию мне прочитал. Пояснял, что со мной будет, что мое здоровье женское полетит в задницу, и, возможно, я даже не смогу иметь деток. Я ревела в три ручья, а потом смеялась, как угорелая. Думала, что еще немного, и Игорь меня святой водой умоет. От кого быть беременной? Кому ребенка рожать? Нет тебя, ни от кого хотеть деток. Я тебе не нужна, и дети наши тебе тоже даром не сдались. У меня нет аппетита. Я почти не сплю. От сигарет дико тошнит и часто болит в боку. Я чувствую себя живым трупом, хотя неудивительно. Мое же сердце до сих пор в твоих руках. Где ты? Напиши хоть слово, Миш, хоть одну точку мне пришли. Я поставлю ее в рамку и буду знать, что у тебя все хорошо. Мне очень важно знать, что у тебя все хорошо. Я люблю тебя. Люблю, люблю, люблю. Даже не думала, что способна на такое. Я скучаю, Михаил. Очень. Твой маленький ангел. Откидываюсь на стуле. На письмо падают капли слез. Я никогда ни по кому столько не ревела, как по нему. Даже после смерти мамы и то было сильнее. Где ты, Миш? Пожалуйста, пожалуйста, вернись ко мне. Я не могу. Я... Так не смогу. Без тебя больно. Болит так сильно. Тишина служит ответом. Я в квартире одна. Как псих-одиночка. У меня умер даже фикус. Я забывала его поливать. Мне его жаль. Он ведь тоже хотел жить. Хотя, думаю, он засох, чтобы не видеть моих слез. Ты же обещал, ты обещал, что никогда меня не бросишь. Забери свою квартиру и деньги. У меня нет ничего, если нет тебя.